Письмо Татьяне Яковлевой. В поцелуе рукли, губли, В дрожи тела близких мне Красный цвет моих республик Тоже должен пламенеть. Я не люблю парижскую любовь. Любую самочку шелками разукрасьте, Потягиваясь за дымлю, Сказав тубо собакам озревшей страсти. Ты одна мне ростом вровень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 Выпрямишь немногих, Вы и нам в Москве нужны, Не хватает длинноногих. Не тебе в снега и в тиф, Шедшей этими ногами, Здесь на ласки выдать их В ужины с нефтянниками. Ты не думай, щурясь просто Из-под выпрямленных дуг, Иди сюда, иди на перекресток,